Глава 11. 29-й год, 5 число 3 месяца. Вторник. Порто-Франко, анида вчера пыталась расспросить больше о визите Славы что-то заподозрив, но я как-то отвился, а дальше пришлось работать над письмом в отдел Сандры, и от неудобной темы мы отвлеклись. На утро она уехала, ругаясь из-за того, что пришлось надевать вчерашнюю одежду, и сказала, что впредь вся любовь только у нее. Больше она в жизни ни у кого не останется. А я еще раз перечитал письмо на свежую голову и запулил его с Сандре. Хотел сесть за детальное прописывание бизнес-плана, чтобы потом только пустые клеточки заполнять, но потом решил сделать это в МОКе, которую я уже начал чем-то вроде своего офиса считать. Там и кофе что надо, и яблочный штрудель с ванильным мороженым возьму, и вид оттуда приятный, как раз на овальную площадь, самый центр Порто-Франко. Сначала малодушно хотел поехать на Махиндре, но потом мысленно послал всех врагов куда подальше и выехал на Патрике. Не нравится? Подходите ближе. Мне, может быть, даже еще один патриот не помешает. Нет, я понимаю, что самонадеянность не всегда уместна, но она все же лучше, чем мотание нервов самому себе. Делай, что должен, и будь, что будет. Это всегда работает. Одно беспокоит. Для НИТ опасности. Нет? Думаю, что никакой. Она не всегда рядом, вместе мы не живем и жить вроде бы не планируем, а сделать что-то против нее... Даже бандиты сообразят, что в маленьком городе с жесткими законами так поступать не следует, если не хочешь немедленно все бросить и бежать далеко-далеко. Ждать вот лично мне прямого покушения? Не думаю. Нет, ждать все же стоит, однозначно, но только если что не так, то внимание все равно будет обращено на Михалыча. И если даже доказательств нет, то он вскроется. Вскроется встреча в сервисе, мастера сразу сдадут участников, дальше пристальное внимание. И хоть законы тут есть, но они несколько больше изогнуты в пользу полиции и чуть меньше в пользу криминала. Насколько это для него приемлемо, если он планирует что-то большое? А как за ним слежку установят и прослушки напихают везде, и что тогда с планами? И не очень мне верится в то, что бригада Михайловича в поле зрения до сих пор не попала. Если те же румыны знают, что на самом деле это бандиты, то и полиция знает, будьте уверены. Просто на горячем пока не погорели. Так что и полицию со счетов сбрасывать не стоит. Равно как и переоценивать мою лояльность к криминальному миру. Я в тюрьме всего неделю из своей жизни провел, и уз братства там в себе не взрастил. Разве что Славе за дружбу благодарены только его судьба меня и волнует. А если что не так, я тут же показываю пальцем в Михалыча, сообщаю об угрозах и все такое. Не думаю, что они этого не понимают. Хотя отморозки всякие бывают, и от поведения старшего часто зависит лояльность братвы. Он может сам и понимать, что оно ему ни разу не надо, но чтобы авторитета не терять, пойдет на глупости. И такое тоже бывает. Кстати, насчет Славы. То, что Слава мечтает просто слупить сразу много, я и так знаю и ради такого он готов идти на любую авантюру. Нет, если я поверю в то, что он потом на вырученные средства начнет почтенный бизнес, то сам потеряю к себе уважение. Но изначальная мотивация такова. Слава хочет слупить быстро и много, чем больше, тем лучше. А потом думать дальше, а если точнее, то прожить это все и искать новую возможность. И когда я сказал «на любую авантюру», то именно любую в виду и имел. Михалыч и бригада для Славы — союзники ситуативные, просто им люди нужны, особенно с образованием, а Славе — возможность попасть в какую-нибудь схему с перспективой сорвать куш. Так? Так, именно так. Отсюда и все его первоначальные метания. То есть в душе своей Славы — неверный член бригады Михалыча, а просто попутчик, может быть постоянный, а может и временный. Что может заставить Славу сменить вектор? больше Больший куш? А если он будет значительно больше, чем тот, что может быть обретен в сотрудничестве с пиратами, то Слава еще и сам Михайлович в расход пустит без всяких сомнений, равно как и остальных. То есть что? А то, что поговорить надо со Славой, пока не предметно, но вот одну идею ему в голову заронить, пусть обдумывает. И я даже могу прикинуть, к какому выводу он придет. В муке ко мне уже привыкли и здоровались. Стол я выбирал не самый удачный, не на террасе и в дальнем углу помещения, поближе к Wi-Fi и чтобы свет на экран не падал, так что меня там и не беспокоили. А с тех пор, как мессенджеры и почта подменили с собой связь и голосовую, люди еще и перестали орать в телефоны в общественных местах, за редким исключением. Так что в кафе стало можно еще и полноценно работать. Сегодня я влез в сети нет и начал в разных комбинациях задавать поиск одного и того же, надеясь найти, если не прямой ответ на мой вопрос, то хотя бы косвенный и что-то все же нашел в материале, совершенно не относящемся к теме но «Ну вот поди же ты!». Так что еще одна строчка заполнилась. И еще одна задача возникла. Нет, я ничего не изобретаю вообще, но мне нужно существующий товар передрать как можно точней, благо закона об авторском праве с той стороны на эту никак не дотягиваются. Тут свое есть, это да, я уже ознакомился, и суды по нему случаются, но все же не такое всеприникающее, как там разумное. Как передрать? Нужен технолог. Нужен кто-то, кто разберет оригинал и точно скажет, из чего и как все сделано. Я проверил почту, но никаких писем от нужных специалистов не нашел. Впрочем, еще рано. День только начинается. К концу второй чашки кофе неожиданно откликнулась коммерческая палата, от которой я никак подобной быстроты не ждал, и сообщила, что нужная мне химия производится в конфедерации, откуда и продается по всем заселенным территориям. И приложен список производителей с контактами из двух пунктов. В принципе, да, это много где нужно. Может даже и на складах быть прямо здесь, в Порто-Франко. Или кто-то возит это сюда уже и так для других дел. Не хватит на меня, увеличить закупки. Самому за все хвататься тоже не слишком хорошо, не уследишь. Мне надо на ключевом сырье концентрироваться. И все. Полез искать оптовиков по всякой химии, особенно промышленной. Нашел ровно одного. Записал адрес и телефон, потом послал ему письмо. Посмотрим, что ответят. Может, их и больше, но что Сетинет выдал, то и выдал. Склад в порту, разумеется. Технолог, технолог. Уже нужен как воздух, хоть и в качестве консультанта покуда. В почте пока ничего нет и может еще долго не быть. Как ускорить? Кто вообще может иметь базу данных по специалистам? Коммерческая палата? На ее сайте я ничего такого не нашел. И орден, подчеркнуто, не интересуется родом занятий переселенцев на въезде, то есть такой базы у них точно быть не может. Вот у китайцев точно есть, я уверен. Это по профилю, но как только я там найду технолога, то сразу могу прощаться с проектом, это с гарантией. И тогда я даже свои права здесь защитить не успею, потому что они выйдут на рынок первыми. Хм, пригласить специалиста с той стороны? Делают же люди подобное, но сколько это займет времени, и во сколько обойдется. Нет, пока не потяну. Придут мои деньги, тогда и подумаю. Кстати, про деньги. Нашел номер славы, быстро напечатал сообщение. Есть тема перетереть, не занят? Ответ пришел минут через пять. Где? Биерхали? Десять минут. Ок, буду там, отправил я ответ и засобирался. Не надо ничего откладывать в долгий ящик, особенно такое. В пивную я заходить сразу не стал, подождал на улице, и когда убедился в том, что Слава подъехал один, пошел следом, нагнав его в дверях. «Здоров!» — я слегка хлопнул его по спине. «А, привет!» — мы чуть не с размаху пожали друг другу руки. «Голодный!» «Да сожрал бы что-нибудь!» — кивнул я. «Давай где потише сядем!» и это подразумевало дальнюю стену, потому что пока немногочисленные посетители сжались к окнам. Отошли подальше, выбрав стол... К нам тут же подплыла Оксана, старательно колыхая великолепием. «Ой, здрасте, а давно вас не видно!» Как всегда, аж засветилась она улыбкой. «Что заказывать будете?» Заказали пиво и сосиски с капустой. То есть все по-немецки, дальше некуда. Затем Слава долго и задумчиво смотрел вслед уходящей Оксане. Я даже не выдержал и сказал. «Решайся уже, сколько добра пропадает». «Да», — кивнул он. «Моя армянская половина просто в голос кричит о том, что проходить мимо нельзя». «Ладно, что за тема?» «Это под пиво уже», — я усмехнулся. «Вообще как?» «Да чисто матрос. На траулере больше пропадаю». «Так, погонял я его немного туда-обратно. Нормальная посудина. Для своего класса даже быстрой. И топливо много не берет. Можно весь залив до конца и обратно, и еще покрутиться». Ты с этих своих походов боевых сколько вообще рассчитываешь поднять? Не говори, что не интересовался. Интересовался, естественно. Я что, совсем дурак, что ли? Братва говорит, что им по двадцатку может достаться каждому. Прикинь, это в евро 80 косых, по старым делам немного, но тут, когда вообще голяк, да нормально. Кстати, Асдесам и его ирландцами, твой Михалыч, как? А не как. «Шифруется, говорил же, с орландцами свяжись, и уже светишься. С румынами есть дела, они у него скупают что-то, как я понял, и все. О, пиво едет!» Слава кивнул в сторону идущей к нам Оксаны. «Не, ну что сзади, что спереди, не удержусь. Я тебя понимаю. Оксана красавица!» Слава обратился к выставлявшей на стол кружки официантки. «Вот так же нельзя, вот так вот!» Он кивнул на декольте. «Мне на руках сидеть приходится, а то все не туда тянутся!» «Ой, удивили!» — Оксана засмеялась. «У всех тянутся, но не все на ладошках сидят». И с этим удалилась, оставив нас обоих тереться в догадках о том, что именно она имела в виду. Слава о задаче покачал головой и взялся за пиво. «Так что за тема?» «Михалыч богатый?» — спросил я в лоб. «Ну да, бабла там много. Сколько он с каждого рейда поднимает, не знает никто. Все переговоры на нем, все контакты его и так далее. Остальные — чисто рабочие руки». «Ну вот тебе и тема!» «В смысле?» — Слава задачился. «Расшифрой!» «Да все просто. Чем за 20 косых башкой рисковать, проще самого Михалыча на все выставить. Сколько тогда поднимешь?» «Это как ты его выставлять собрался?» — поразился он. «На приступ идти?» «Нет, проще. Но это не главное. Тут вопрос в принципе. Что тебе лучше? Давай подумай и конкретно ответь». «Больше лучше?» — Слава тянуть не стал ответил с усмешкой. «Только что и как брать?» Как я потом скажу? Тут главное что? А это уже к тебе вопрос. У него бабки где? На счетах? Что-то точно на счетах, Слава кивнул. Но не все. И башляет он всегда наличными. Ни разу не видел, чтобы айдишкой рассчитывался. Недвига, бизнес, тачек куча. Больше дорогие, стволов целый подвал, там реально до хрена. Ну и траулер. Но у него и народу восемь человек. Это не принципиально, сказал же. Надо только понять, как до чего-то реально дотянуться. «Где он налик может держать?» «Но со мной он пока информации не делился», — Слав засмеялся. «И на откровенность я не рассчитываю». «Ну, не думаю, что далеко». «Ну, наверное, да. Ездит джон в Саванну ящик откапывать каждый раз, когда ему проституткам платить надо. Другое дело, что в разных местах все может быть». «Ну, короче, ты меня слышал, Слав. Ты мою ситуацию знаешь, так что я по-любому бы Михалыча того, ну, ты понял, так спокойней». Но тогда и ты без бабла, и вообще пользы мало. Прикинь, что с него можно взять? Так, чтобы побольше. Тогда я тебе скажу, как мы это сделаем. И тогда у тебя премия больше, а риска меньше». «Точно меньше. Братва при нем конкретная». «Точно, Слав, обещаю», — сказал я максимально уверенным тоном. «И тебе все равно, ущерба никакого». «Знать, где у старшего общак лежит, всегда полезно. Ну, а если у меня не вырисуется, ну, дальше по плану будешь действовать. Ничего не теряешь, но можешь много получить». «Если так, пошустрю там поищу. Можешь сам чего придумать. Как заставить Михалыча общак в кучу собрать, например. Развести его на это и так далее». «Ну, меня-то ты не учи», — засмеялся он. «Ты дай вообще расклады. Кто там чего и где. Я думаю, что там еще и понаблюдать придется. Тачки, адреса, имена. Все сыпь». Я подсоединил клавиатуру к планшету. «А лучше просто диктуй, я потом распечатаю». «Ты только голос мой сотри». «Сразу же, не сомневайся». Слава чуть подумал и начал перечислять, что знает, а электроника послушно записывала. Дома потом перепечатаю и классифицирую. С первой частью идеи я угадал. Если есть возможность взять больше, то Слава в первую очередь будет рассматривать именно ее. Друзей у него здесь пока нет, исключительно объекты внимания в той или иной форме. Другое дело, что я понятия не имею, как все это провернуть. Для Славы это я так умный вид сделал, а в реальности... Так что думать буду. А слава пусть разузнает, что получится. Нехорошее дело, задумал. Для кого нехорошее? Тут бы уточнить. Для меня хорошее. Спокойно спать буду. Для тех, кто ходит с грузами от базы на той стороне залива, тоже хорошее. Для мира вообще неплохое. Тогда что? А ничего. Сдать властям? А с чем их сдавать? Если их до сих пор сами власти не взяли, то много я на сдаю. Нет, немного. Мы просто опять возвращаемся к той же дилемме. Хорошо ли убивать бандита до того, как он начал убивать тебя? Я считаю, что хорошо. Все равно ведь начнет. А так, пока шансы в твою пользу. Зачем грабить? Нет, это не от практичности. Это чтобы слава на моей стороне оказался. Его тоже мотивировать надо. И вот пример. Пять минут разговора, и он мотивирован. А за идею и бесплатно так бы не получилось. Вообще бы не получилось. За эту самую идею мало что получается вообще. Разбежались мы примерно через час. Я не давил, но понемногу возвращал разговор к теме, и Слава все больше вдохновлялся. К тому времени, как мы вышли из пивной, он уже точно знал, что грабить Михалыча выгоднее, чем грабить кого-то вместе с Михалычем, а ликвидировать — лишь разумная предосторожность. Ладно, первый шаг сделан, причем в правильном направлении. А пока вернемся к нашим баранам. Пока сидели за едой, мне на почту пришло письмо от Сандры, но я его до сих пор не прочитал. Так что открыл свой ящик, когда залез в машину, завел ее и включил кондиционер. Сандра писала, что с начальством говорила, все вроде бы нормально, но больше скажет вечером на покатушках. То есть меня уже в постоянные члены команды записали. Впрочем, я на такую позицию сам был намерен претендовать. Вчерашняя поездка мне очень понравилась, если честно. Ответил поставщик химии. И вот он как раз очень обнадежил. Выходило так, что оба компонента используются здесь, в Порто-Франко, и он их сюда возит морем постоянно. Что-то даже может продать из запасов при необходимости, но и увеличить поставки тоже не проблема. И цены дал, которые меня вполне удовлетворили. Хоть тут проблем нет. Пока. Итак, знаю уже больше, но без ответа китайцев и без технолога. И не спешит никто искать работу по профилю. Я почту каждые полчаса проверяю. И тут образовывалась пауза. Что я мог сделать, то уже сделал, а дальше придется ждать. Так что я поехал домой, там сел за стол, вставил в уши наушники, подключил клавиатуру к планшету и начал печатать то, что рассказал Слава, занося в таблицу, в разные графы, раскидывая отдельные имена, машины, адреса домашние, бизнес и где часто бывают. Ну и название траулера и причал, где тот стоит. Что-то мне кажется, что траулер особенно понадобится. Почему? потому что соблазн велик взять всех разом да и утопить, а морская фауна тут ужасная. Так досидел до велосипедного часа, переоделся и поехал на променад. Вроде второй день всего, а уже как некую традицию начинаю ощущать. Собрались в прежнем составе, быстро перездоровались и тут же поехали за Джейми-проводником вчерашним маршрутом. Вот канадец себя на велосипеде вообще чувствует идеально, как я вижу. Сильный мужик, высокий, чуть сутуватый, мышца мощные, такой, как впилит, так и черт знает, куда едет, лось прямо. Дальше снова фургончик с соками, толпа сидящих на парапетах бегунов и велосипедистов, практически ритуал. На этот раз Сандра подошла к нам сама. «Значит так», — сказала она, поочередно поднимая ноги и потряхивая ступнями. Начальник запрос подписал и очень удивился тому, что до сих пор этого тут никто не делал. «Вес и объем маленький, проще было тащить с той стороны», — выдвинул я свою гипотезу. «Иногда есть вещи, о которых просто не задумывается, раз проблема не стоит». «И ты рассчитываешь на прибыль?» «Ага», — кивнул я. «Тут должны сработать две вещи. Льготный налог, а точнее его отсутствие на местную продукцию из Сен-Шелс, и повышение ввозной пошлины на импорт». Я все же неплохо покопался в тутошнем законодательстве и многое успел выучить. «Почему?» — Сандра чуть озадачилась. «Потому что в правилах так и написано. При наличии местного аналога поставляемый товар не попадает под льготные условия», — объяснил я. «То есть цена на ввоз вырастет, а на мою продукцию будет низкой, если сочтут соответствующие по качеству правда «Понятно». Теперь Сандра начала наклоны с прогибом, из-за чего сразу несколько мужчин прервали свои разговоры и уставились в эту сторону. «И теперь самое важное. Я дам тебе людей, к которым идти. Исключительно женщины». И еще я направила копию письма в женскую лигу. Это что такое? Что-то вроде совета по женским правам. В основном дуры, но шумные и скандальные. Использую их как таран. С ними избегают связываться.